Глава 7 С ночи шел крупный дождь. Он выбивал дробный топот по железной крыше отдельного домика, где жил мистер Кук с Лакеем Иваном. И Барин и Лакей проспали. Видимой причиной тому неприятная погода. Американец вскочил с кровати, закричал: ого го го го Проджих! Быстро надел трусики. и вместо того, чтобы, прижав к тощим бокам острия локтей, во весь дух бежать купаться, он стал бегать под дождем вокруг своего дома. За ним увязался его черный пудель, потом из любопытства пристали еще две посторонние собачонки. Мистер Кук, возглавляя собачий бег, подсчитывал, сколько раз он должен окружить дом, чтобы покрыть расстояние до реки, куда ежедневно он гонялся купаться. Вышло приблизительно восемьдесят раз. Прикинув в уме нужное для этого время, аккуратный иностранец сообразил, что он волей-неволей порядочно опоздает на службу. Но это же недопустимо. Пятки его засверкали вдвое быстрей, дождь ударил гуще, Взмокшие собаки, досадно полаев на глупую затею Кука, отстали от него и поплелись отряхнуться под навес, на двадцать третьем кругу мистер Кук крикнул «Иван! Чаю! Бутерброд! Четыре экземпляр!» Длинный ребой, немножко придурковатый Иван, отвечающий за кухарку, прачку и лакея, Услыхав хозяйскую команду и не желая портить под дождем костюм, стал в кухне быстро раздеваться до гола. Потом швырнул на поднос кучу бутербродов, налил в кружку подслащенный чай, со всем этим выскочил на улицу и стремительно кинулся, подобно голенастому страусу, догонять хозяина. При этом лакей делал сложные прыжки — как-то потешно выбрасывая в стороны свои длинные волосатые ноги. Спешившая в ловчонку молодая солдатка Фроська, не узнав мистера Кука, но сразу же признав в ногом Иване своего воздыхателя, истошно завопила, побежала звать на помощь. — Люди добрые! Караул! Ваньку моего обобрали до гола, Какого-то жулика имает! Меж тем, Мистер Кук, чуя за собой отчаянные скачки лакея, для веселости нажал. Из-под его широких и плоских, как у обезьяны ступней, летели брызги. Нажал и лакей, и вдруг, поскользнувшись, растянулся. Собаки в вмиг с аппетитом пожрали сыр, булку, колбасу. — Вот видите, вас здесь неудобно, в дом пожалуйте, — сердито сказал лакей. На пятьдесят девятом круге мистер Кук оборвал свой бег. Под скрипучий хохот проходящих старушонок оба они, слуга и барин, тяжело пыхтя вошли в дом. Через семь минут мистер Кук, красный, возбужденный, поехал на работу в ожидавшем его за воротами шарабане. Подрожав после дождя и согревшись чаем, Иван облегся во фланелевый халат хозяина и стал прибирать квартиру. На письменном столе много бумаг, рулонов клетчатки и ватмана. Надо бы стереть со стола пыль, но Иван боялся. Он подошел к трюмо, придал своему низколобому с вдавленными висками лицу надменное выражение физиономии мистера Кука и, погрозив сам себе пальцем, — сказал хозяйским голосом. — Ты, сукин сын, на столе ничего не шевеливай. Понял? Адиот! Времени много, барин вернется к семи, Иван развалился в кресле пред письменным столом, закурил хозяйскую трубку, надел на горбатый, перебитый в драке нос, хозяйское пенсне и, скривив губы, крикнул — Иван, штыбле ты, пшел к черту, задирчиво ответил сам себе Иван. Сам возьмешь, немецкая твоя харя, американец, черт. Иван, я тебе, по жесткой можде, ударю. А вот попробуй ка, на-ка выкуси, не немаканный! Да я тебе и ващи в кашу наплюю достаточно. Жри! Иван, я на тебя, мистер Громов, пожалуюсь. Плевать я хотел на твой мистер Громов. Для тебя, может, мистер, а для меня — тьфу. Да знаешь ли ты, немецкий американец, вот мы уже твоему мистеру Громов забастовочку загнем. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Ты читал? Ты взгляни-ка, какие грамотки у меня в подушке есть! Чихать смешаешься!» Иван сбросил пенсне, открыл рот, прислушался. В кухне гремела посуда. Забравшись на стол, Пудель жрал накрученный для котлет фарш. Прохор жалел, что выбрал такой дождливый день для поездки с Филькой Шкворнем. Но он не любил отменять своих распоряжений. Оба верхами в кожаных архалуках, путь труден, едут тайгою прямиком, без троп, бродяга вооружен чутьем, Прохор ориентир бусолью. Сейчас полдень, но тайга в сумеречном свете, в мороке, дождь стихает, В небе кое-где расчищаются голубые полянки. Вот солнцев луч ненадолго осиял тайгу, свежую, омытую, густо унизанную каплями алмазов. Стало хорошо кругом. За семь часов пройдено всего лишь сорок верст. Лошади измаялись. Тайга в этом участке мало проходима для коня. Здесь медведь хозяин. Ему нипочем все эти полуистлевшие перевернутые вверх корнями пни, похожие в сумерках на лесных чудовищ, эти трухлявые колоды-трупы, из чрева которых победоносно прет новый молодняк, эти нагромождения тысяч поваленных бурью дерев, образующих огромные заломы, их трудно одолеть даже сказочно мусивки-бурки. Все это поросло быльем, чертополохом, бояркой, крушиной, папоротником, И кое-где алеют кумачевые семейства мухоморов. Не место здесь человеку, даже птиц не видно, Разве что дятел пропорхнет. Здесь царствует медведь, на вершинах же дерев Невозбранно владычествует белка. В летний солнце пёк когда воздух застоится, Над этим кладбищем девственных лесов Густо висит какой-то особый аромат земного тлена. От него звенит в ушах и начинает кружиться голова подальше от такого места в летний жаркий день. Но вот тайга оборвалась. Путники поехали тальвигом широкой каменистой речки Камарухи. Заночевали, еще шли день. — Скоро прибудем, — сказал бродяга. До вершины речонки верст с десяток отсюдова, Там и столбы наставлены. Увидели дымок. Вот это самое место и есть. Самое золотое, — сказал Филька Шкворень. — А нас не пристрелят здесь из-за куста? И Прохор взял в руки винтовку. — Да нет, поди, — неуверенно ответил бродяга. Конечно, поручиться за шпану нельзя. Она, кобылка востропятая, блудлива другой раз. Прохор в мыслях пожалел, что не прихватил с собой двух-трех стражников и заторопился. «Поедем поскорей. К ночи хорошо бы домой. Я тебя отсель на твой прииск выведу, а там дорога живет. К ночи добежим домой».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 «Что вы такие? Зачем путаетесь по этой гиблой трущобе?» — спросил кривой старатель. «Мы громовские приказчики», — ответил Прохор. «Слыхали про Громова?» — хвастливо спросил он. «Как не слыхать? Слыхали. Зверь добрый!» — двусмысленно сказали старатели и переглянулись. Прохор смутился. Хотел в спор вступить, да побоялся, чтобы застращать спросил. — А вы, ребята, не видали? Наши стражники должны сюда выехать, пять человек. Старатели опять переглянулись, сказали нет. — Ежели есть у вас золото, я бы купил, — предложил Прохор. — Есть-то есть. А какой толк в твоих деньгах? Деньги в тайге Тьфу!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 Старатели прошили воздух пугающим резким свистом. Кто-то крикнул «Пульку жди! Гостинчик!» По спине Прохора пошел мороз. Он знал много рассказов о том, как старатели охотятся за двуногим зверем. Филька шкворень успокоил его. «Не бойся, у них у варнаков окромя лопаты нет ни хрена!»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 «Мимо чертовой хаты будем пробегать», — сказал бродяга. «Не слыхал такой? А вот увидишь. И стоит эта хата на самой вершине скалы, об одном окошечке. Иной раз огонек в ней светится, дымок из трубы крутит. Там, сказывают, живет в ней какой-то цыган-бородач, а с ним Карла без Его цыган на цепи держит». и чеканят они там червонцы фальшивые. Цыган-то этот то ли разбойник, то ли колдун, а другие болтают — огненный змей живет в избушке. Черт! Ежели один да без креста, лучше не ходи, либо до смерти нарахает, либо с пути собьет. Другие, которые из нашей шпаны, прутся мимо избушки, не знавший. Ну и крышка. Пойдут, да так и до сей поры ходят. Вот, друг Прохор Петрович, вот. Бродяга осмотрелся, подумал и сказал, — Скоро увидим. Крест-то на тебе. — Да. — А ты тоже с крестом? — А то как? — Со святого крещения ношу, со младенчества. Прохор улыбнулся, потом захохотал. — А когда людей убивал? Крест снимал с себя, что ли? Бродяга засопел, нахмурился, нехотя ответил. — А ты, слышь, брось вспоминать об этом. Было дело, а теперь аминь. Прохор тоже нахмурился. — Напрасно. — Что напрасно? Повернул к нему бродяга хмурое свое лицо. «Царство небесное все равно не попадешь. Да надо полагать, его нет». «А я, признаться, на тебя виды имел». Филька Филькашкворень сразу понял намек хозяина, приподнялся на стременах и на ходу снял с себя кожаный архалук, чтобы было свободнее вести любопытный разговор. Он был прилично одет, Подстрижен, вымыт, ничего бродяжьего в его внешности не осталось. — Эх, милой, вздохнул он. — Понимаю, понимаю. — Только вот, что тебе скажет Филька Шкворень. Убивец Филька в вере Христовой тверд. Одно дело по приказу убить, другое дело по разбойной волюшке своей. Филька-шкворень по приказу убьет, кого хочешь, и не крякнет. Этот грех так себе пустяшный — отмолить его расплюнуть, от царь небесный до человеков милостив. А вот ежели своевольно человека укокошить по великой или по малой или корысти, тогда держись, тогда, ежели не приведет Господь спокаяться, Гореть убивцу в неугасаемом аду. Вот как, сударик, вот как!» Бродяга нахлобучил картуз, нервно позевнул и торопливым движением руки закрестил свой рот. Такая идея оправдания наемного убийства с переложением ответственности на плечи нанимателя заинтересовала Прохора. Холодный смысл слов бродяги «найми и я убью» Резко отпечатался в его сердце, как на камне гравировка. С какой-то боязливой удивленностью он скользнул взглядом по бродяге, затих душой и крепко призадумался над своими делами, над путями дел своих. Проехали в молчании еще верст пять. Бродяга вдруг заорал «Гляди!» И взбросил руку «Э, вот она!» — Чёртова-то хата! Глянь, огонёк горит! Сперва серела в полумраке каменная громада. Дикая скала почти отвесно выпирала из земли торчком. Прохор посмотрел в бинокль. На самой вершине скалы — изба. В окошке слабый огонёк. Путники стегнули лошадей, объехали скалу кругом. Грани её совершенно неприступны. Они голы, гладки, отшлифованы тысячелетними ветрами. — Как же туда забираются? — Хоть бы лестница или веревка, — удивился Прохор. — Кто же все-таки там живет? — Я ж сказывал тебе, цыган-разбойник с Карлой, а вернее всего, сатана там, змей, прямо через трубу летает. и Филька Шкворень размашисто осенил себя крестом. — Крестись и ты! — сердито крикнул он на Прохора. Тот сказал, — Сейчас перекрещусь. Отъехал от скалы и выстрелил из штуцера в окно. Огонек погас. Путники подъезжали к прииску «Достань». Ехали тихо, ощупью. Если б не Филька Шкворень с глазами хищной рыси, Пришлось бы ночевать в тайге. И вдруг совсем близко, почти нос к носу, всадник. Кто? крикнул Прохор. Всадник вытянул крупного коня и нырнул в бок в гущу охваченного тьмою леса. Эй, кто? снова крикнул Прохор и взвел уж тут сорок Тишина лишь похрустывал вдали валежник. — Ну и добер, коняга! — прищелкнул Филька языком. — Что твой сахатый? Только белой масти. — Кто же это, а? Прохор не ответил, но лукаво ухмыльнулся в свою бороду. Ночевали на прииске, достань. Поднялись до солнца. Прохор очень торопился, гнали коней в мах, вернулись домой к полудню. — Прохор, не раздеваясь, сразу к телефону. — Алло! Наденька, ты? Здравствуй. А что, Фёдор Степаныч, не вернулся еще? Дома, дома. На этот раз вы, Прохор Петрович, ошибку дали. Рассыпалась Наденька кругленьким, как бусины с мешком. — Фёдор Степаныч, ещё вчера под вечерок приехали. Позвать? А задачный Прохор с треском повесил трубку.